было непредставимого. Сбой устойчивой связи между чувственным и умопостигаемым вполне может пониматься как преодоление границ способностей изображения. Чтобы интерпретировать его в смысле непредставимого и полагать непредставимым определенные события, приходится совершать двойной обман, относящийся с одной стороны к понятию события, а с другой к понятию искусства. Этот двойной обман и представляет собой леотаровская конструкция совпадения между немыслимым в сердцевине события и непредставимым в сердцевине искусства. Книга «Хайдеггер и евреи» проводит параллель между незапамятной судьбой еврейского народа и современной антиизобразительной судьбой искусства. И то, и другое якобы сходным образом свидетельствуют о первозданной нищете духа. Дух приходит в движение исключительно под действием первичного ужаса, начального шока, который превращает его в заложника другого, того неукротимого другого, что в индивидуальной психике называется первичным процессом. Бессознательный аффект не просто пронизывающий дух, но собственно открывающий его. Это посторонний в доме, всегда забытый и даже забвение, которого дух должен забыть, дабы суметь установиться в качестве господина самого себя. Этот другой в западной традиции получил, согласно Леотару, имя еврея, имя народа свидетеля забвения, свидетеля первоначального состояния мысли, какова и есть заложник другого. Откуда следует, что истребление евреев вписано в свойственной западной мысли проект господства над собой. В ее стремление покончить со свидетелем другого, со свидетелем немыслимого в сердцевине мысли. И это состояние оказывается параллелью современного долга искусства. В конструкции этого долга у Леотара накладываются друг на друга две разнородные логики. Внутренняя логика возможностей и невозможностей, свойственных режиму искусства, и этическая логика разоблачения самого факта изображения. Это наложение осуществляется у Леотара простым отождествлением порога между двумя режимами искусства с развлечением эстетики прекрасного и эстетики возвышенного. В рамках эстетики возвышенного, пишет он в «Бесчеловечном», целью искусств является стать свидетелями имеющегося неопределенного. Искусство якобы становится свидетелем случающегося, которое всегда случается прежде, чем станет уловимой его природа, Свидетелем того непредставимого, что имеется в сердцевине мысли, стремящийся придать себе ощутимую форму. Судьбой авангардов оказывается в таком случае свидетельствование об этом непредставимом, которое расшатывает мысль, запись шока чувственного и свидетельствование о первоначальном сдвиге.